Глава вторая. Я не подпрыгнул и не вздрогнул. Да что там говорить, даже сердцебиение не участилось. Наверное, потому что в глубине души был готов именно к такому развитию событий. Чего ж греха таить, не просто был готов, она что-то такое надеялся. Напрямую привлекать слугу к планам, чреватым крупными неприятностями, не позволила совесть. Но надежда-то теплилась, и ничего удивительного, зная Степаныча. Ну а еще я ни секунды не сомневался, что старикан здесь исключительно по собственной инициативе. Дядюшка не при делах. В общем, спокойствие я сохранил и даже умудрился неторопливо развернуться к гостю. Но голос в первый момент все же дрогнул. С... Кхм... Савелий Степанович? А вы ожидали здесь увидеть кого-то еще, сударь? Удивленно вздернул бровь тот. Вы настолько наплевательски отнеслись к соблюдению секретности, что не исключаете вероятность появления противника? «Упс, чего это он?» «О чем это вы, Савелий Степанович? Какого противника?» «Хм...» «Пожалуй, я не очень корректно сформулировал мысль, сударь. Пусть будут представители службы безопасности клана». «Нет, Савелий Степанович, как раз их я не жду», — покачал я головой. «Хотя в свете вновь открывшихся обстоятельств...» Я протянул слуге визитку с монеткой, не отводя взгляд от его лица и потому не упустил едва заметную гримасу, скользнувшую по губам бывшего стюарда. И почерк, и червонец Степанович однозначно узнал, а вот виду, как и следовало ожидать, не подал. Вот это нервы! — Что ж, Герман Романович умеет удивлять, — заключил Степанович после секундного размышления. — Не зря Роман Гавриилович царство ему небесно возлагал на младшенького столько надежд. Э-э-э, только и сумел выдавить я ваш дед сударь прочил своему младшему и не совсем законному сыну блестящую карьеру в разведке пояснил слуга и даже собирался поручить его моим заботам да вот не срослось дядя герман отказался от шпионских игрищ изумился я да ладно это же его родная стихия согласен сударь но герман романович предпочел найти применение своим талантам в политике результат на лицо думаете это он моих Вряд ли, но он просто блестяще воспользовался ситуацией, что само по себе заслуживает уважения. Ваш дядя, сударь, не так прост, как кажется, и умудряется водить за нос всех вокруг, включая агрессивно настроенные лобби контрабандистов. О, какие любопытные подробности всплывают. Оказывается, у нас в клане есть лобби контрабандистов? Хотя чему я удивляюсь, мы же торговцы и грузоперевозчики. Я знаю, кивнул я. И даже, черт возьми, чуточку горжусь. Я ведь его раскусил. На самом деле он вовсе не такой чудовище, каким кажется со стороны. Просто место обязывает. Степаныч чуть прищурился, явно собираясь что-то возразить. Но в последний момент передумал и выразился вполне нейтрально. «Рад, что не ошибся вас, сударь». Помолчали. «И что теперь, Савелий Степаныч?» Нарушил я тишину, когда запас времени исчерпался. «Отведете меня домой?» «Зачем?» — искренне удивился старик. «Разве я похож на цепного пса Германа Романовича? Напомните-ка мне, сударь, мой социальный статус». «Э-э, личная слуга?» «Личная слуга Александра Завьялова, а не Германа Завьялова-Клинского», озвучила расширенную версию степанович «Чувствуете разницу, сударь?» «Блин, Савелий Степанович, ну не могу я вас с собой взять, у меня только один билет». Гексаподы, конечно, те ещё контролёры, но уж количество пассажиров они в состоянии сверить с проездными документами. — Полный сударь билет я купил заранее. — Но как? Взломали мой компьютер? — Почему сразу взломал? — нахмурился слуга. Ясное дело притворно. — Мне ваш покойный батюшка дал пароль от системы, а ещё на словах велел контролировать ваше игрище на бирже. — Твою уже папу! И ведь как всё просто! Мог бы и додуматься. А хрен ли толку? Изменить-то все равно ничего не получилось бы. У меня аккаунт гостевой, права админа остались у сгинувшего отца. Так что у меня и выбора-то, по сути, не было. Или проигнорировать это досадное обстоятельство, или вообще акком не пользоваться. Ну, знал Степанович обо всех моих планах заранее и дальше, что деньги с обезличенных счетов не стянул, хотя, как выясняется, имел такую возможность. И дядьки же не заложил. Я это по его лицу понял, когда записку с монеткой предъявил. Не скрою, и с этой целью тоже. Да и дядька хорош. Вот как этот его фортель воспринимать? Как молчаливое благословение, дескать, вали племяш на все четыре стороны, только официально не отсвечивай. Очень недальновидно с его стороны. Это я не как человек, а как потенциальный политик говорю. Траболов в обозримом будущем живой, но беглый наследник клана может доставить с избытком. Если только дело обстоит не с точностью, до да наоборот. Сплавил меня куда подальше, а там можно и на тот свет отправить. Причем без шума и пыли. А что? Исчез племя и исчез. По прошествии двух-трех лет можно спокойно запускать процедуру о признании меня ненедееспособным. И клан сам в руки упадет, на вполне законных основаниях. Нет, это я позже обмозгую, да еще и со степановичем посоветуюсь. А сейчас нельзя терять времени. — А у вас билет какой, Савелий Степанович? — Хороший у меня билет. В соседнюю каюту. — Сударь? — Это я удивился просто. — Ну ладно, с кораблём угадали. — Я не угадывал. Я проследил запрос на маршрут, который вы своему подельнику отослали. — Так вы ещё и мою почту читали? — Ай, как нехорошо, Савелий Степанович. — Я не читал, но программку-шпион к вашему мейлу прицепил. — Каюсь, сударь. — Полноте. Ну и? Ну и выяснил, какого числа ближайший попутный рейс. Естественно, до вашего дня рождения. Да, действительно просто. Такой рейс всего один. И это очень неосмотрительно с вашей стороны, сударь. Слуга-осуждающий на меня покосился, демонстрируя степень неодобрения, но дальше тему развивать не стал. На будущее запомните, нельзя использовать самые очевидные варианты. Именно на этом вы и попались. Я вычислил рейс, потом подключился к системе видеонаблюдения в кассах и выяснил, кто забрал обезличенный билет на предъявителя. Остальные пассажиры-транзитники свои данные не скрывали, так что труда это не составило. Юджин Перов, вам это имя о чем-нибудь говорит, сударь? Да, вот и мне тоже. Вы упоминали этого человека в наших беседах об учебе. Я запомнил, потом сверил со списком студентов. Ну а дальше вообще дело техники. — Собственно, оставалось лишь купить билет в соседнюю каюту. — Такой же обезличный как у вас, сударь. Так что не думаю, что у нас возникнут проблемы с посадкой на лайнер, если, конечно, мы не опоздаем. — Да, время поджимает. А у вас совсем нет багажа, Савелий Степанович? — Почему нет? — удивился тот и невозмутимо отпер соседнюю с моей ячейку. — Вот тревожный чемодан и билет здесь же. Извольте проследовать за мной, сударь. Шах и мат, а я-то себя не непревзойденным конспиратором воображал. Да не тут-то было. Судьба в очередной раз ткнула физиономии в грубую реальность. Причем с размаху до кровавых соплей. Щенок я еще не смышленый, а все туда же, заслуженных волкодавов разводить. А нет, получается, что это именно меня развели, причем все заинтересованные стороны. Еще бы выяснить, в чем именно дядькин интерес и как он вообще меня выпалил. СБшники. «Да ну, даже не смешно. У Степаныча поинтересоваться, что ли? Он тоже тот еще жук, надо же, подключился к системе видеонаблюдения в кассе терминала. Страшно подумать, какой для этого нужен допуск, ну или какой набор насквозь нелегального софта. Ладно, позже, когда в каюты заселимся. Пять суток относительного покоя у нас будет, наговоримся еще досыта». «Видите, Савелий Степаныч», — вздохнул я, покорившись судьбе до посадочной зоны добрались без приключений пассажирские терминалы обслуживавшие международные рейсы считались условно нейтральной территорией тут даже охрана была собственная финансируемая альянсом перевозчиков эдакий город в городе и если уж проник на его территорию то можешь облегченно выдохнуть и экстрадиции договор о сотрудничестве не предусматривал хотя бегло у наследника могли и выдать клану чисто чтобы не портить отношения им тут жить вообще то моя жизнь на станции Савва-Морозов целиком и полностью зависела от поставок семейства Завьяловых, то бишь того же самого клана. Тут поневоле задумаешься. Но пронесло. Я попытался было в меру своих скромных умений замаскироваться. Поляризовал очки, зарылся подбородком в шарф и пер вперед, не глядя. Но Степаныч очень быстро это безобразие пресек, попросту отобрав подаренный близнецом аксессуары. Мало того, еще и без раздумий отправил их в первый попавшийся утилизатор. Возражать я не стал. Вернее, он им возражением подавился, нарвавшись на насмешливый взгляд старика. Сам он хоть как-то шифроваться даже не пытался. Шагал себе невозмутимо, ловко избегая столкновений с кишащими повсюду транзитниками. Я по мере сил старался следовать его примеру, но у меня так не получалось. То и дело задевал кого-то чемоданом. На мое счастье, люди... Да и люди вокруг были к толче привычны и не обращали внимания на мелкие неудобства. А вот для меня все это было в новинку. В конце концов, до переходного рукава лайнера мы таки добрались и даже не опоздали. В запасе оставалось еще около пяти минут. Пара гексоподов торчавших по обе стороны от рамки универсального сканера, ничем своего недовольства не выдало ну или я просто не сумел распознать эмоции альенов. Попробуй тут распознай, если у них лиц нет. Здоровенные туши на тонких многосуставчатых лапах, оснащенные подвижными челюстями-мандибулами и бездонными воронками глоток. Блин, как в пистолетный ствол заглянул право слово. Плюс многочисленные глаза на стебельках. Но ничего. И этих миновал благополучно, загодя вытащив из кармана билет, который пришлось приложить к миниатюрному сканеру на шейной складке одного из контролеров. Тот удовлетворенно пискнул. Прибор, естественно, не гексопод. Я спокойно шагнул в тамбур шлюза, а из него в кишку переходного рукава. Степаныч, что характерно, шел чуть позади и немного сбоку. Надо полагать, чтобы я ему сектор обстрела не перекрывал. Блин, не успел из дома свалить, а уже паранойя разыгралась. Мы со Степанычем, кстати, оказались далеко не единственными пассажирами. Перед нами еще пяток существ погрузилось. А вот приперлись реально последними, даже чуток обидно. Зато толкаться на контроль не пришлось, что плюс. Правда, остались без провожатого, а это уже минус. Я лично, выбравшись из второго шлюза, оказавшись посреди самой настоящей рукотворной пещеры с множеством колонн из сросшихся сталактитов и сталагмитов, откровенно растерялся. Спасибо незваному попутчику. Степаныч, в отличие от меня в обстановке, разобрался с первого взгляда и уверенно попёр направо вдоль стены грота. Я, естественно, изображать статую воплощенной удивление перестал и рванул следом за слугой. Так и дотопали до кают, которые оказались не рядом, а вовсе даже напротив друг друга, дверь в дверь, если, конечно, эти заросшие хитиновой пленкой отверстия можно было так назвать. — Вам помочь устроиться, сударь? — поинтересовался Степаныч, остановившись у своего номера. — Там ничего особо сложного, но... «Не извольте беспокоиться, Савелий Степанович», — отказался я от предложения. «Если ничего сложного, то и сам справлюсь. Сообразить бы еще, как клятая дверь открывается». «Есть. Надо всего лишь приложить ладонь к выделенному цветом пятну прямо в центре». «Твою мать! Фух! Ну кто так нормальных людей пугает? Только не люди, чтоб их!» Реакция моя была легко объяснима при малейшем касании хитиновая пленка такое ощущение за долю секунды сгнила и плюхнулась на пол ошметками соплеобразной слизи ладно хоть ботинки не забрызгала вся гадость сразу же впиталась в напольное покрытие тоже между прочим при ближайшем рассмотрении весьма тошнотворное как ворсинки на стенках кишечника брр зато кают оказался относительно нормальной эдкой хитиновые сотой классической шестиугольной формы с полом и потолком там, где им и положено быть. Правда, с обстановкой проблемы, нет ее обстановки-то. Из всех предметов мебели лишь капсулы индивидуальной защиты в присущем алиеном дизайне, она же постель. «М-да, как-то я себе иначе все это представлял», — хмыкнул я. «Интересно, это типовой блок? Наверняка вряд ли бы они ради меня любимого так заморочились. Хотя смотреться не помешает». Продолжая бурчать себе под нос, я прислонил чемодан к капсуле и обошел каюту по периметру, что много времени не заняло. Все-таки однушка, да еще в космическом корабле, где на каждом квадратном сантиметре полезной площади экономили. А тут относительный простор. Хотя тот же гигасопод со мной бы не согласился. А, ну понятно. Это мне не тесно с моими габаритами. А для представителя коренной расы моя каюта не более чем жалкая коморка. Лег и все пространство занял. «Ну-ка, а это что?» Мое внимание привлекло подозрительно бледное на фоне почти черных стен пятно. И это точно не отражение плафона, который тут отсутствовал как класс, так как светился весь потолок разом. Пометуя о происшествии с дверью, которая, кстати, уже восстановилась в первозданном виде, сразу лапу тянуть не стал, остановился в нерешительности. А потом чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда мой нейр вдруг ожил, законнектился с местной системой умного дома и вывел его характеристики на небольшой голографический экран, зависший у моего лица. Клексовидные значки алиинского алфавита, мигнув, уступили место вполне себе понятному пиджину протектората человечества на стандартной латинице. Считавшись в перечень функций, я уже через пару секунд удовлетворенно хмыкнул и ткнул пальцем в понравившуюся строчку. Каюта отреагировала незамедлительно, превратившись в типовое бунгало с островов Святого Иакова, что на планете Святого Иакова, в море Святого Иакова же, очень известное в туристических кругах место, владение клана Изюбревых, умудрившихся хапнуть планетную систему в оживленном секторе. По этой причине у курортного местечка отбоя от клиентов не было, а клановые менеджеры неизменно довольно потирали руки, когда подводили годовой баланс. Больше чем уверен, что и все остальные предустановлены интерьеры из того же разряда, Дешёвые имитации реально существующих в мирах протектората человечества мест. А что с ней взять с гексоподов? Насекомые они есть, хоть и инопланетные. Хорошо, хоть так они закрыли на весь перелёт в капсуле. Вот бы было весело. Зато теперь полный порядок. Капсула превратилась в бамбуковую лежанку. Стены в бамбуковое же плетение, а пол имитировал циновки. Плюс в моём распоряжении оказался небольшой столик с парой табуретов отнюдь не иллюзорных, как я незамедлительно убедился. Даже стеной шкаф нашелся, куда я сразу же засунул верхнюю одежду. Температура в боксе поддерживалась вполне себе комфортная. Мало того, я еще и свитер стянул, а рубашку расстегнул чуть ли не до пупа. И лишь после этого, с удобством развалившись в капсуле лежанки, окончательно сознал. Мне удалось. Теперь-то уж точно никто меня из каюты не выкурит, потому что я на корабле не то что другой раз, а иного биологического вида. А согласно международному и межвидовому праву, на все внутренние помещения корабля распространяется юрисдикция государства, под чьим флагом он бороздит космическое пространство. То бишь здесь и сейчас, находясь на территории гексаподов, я подчинялся их законодательству и подлежал защите в случае нападения. а так вот, дядюшка, выкуси! Блин, все равно злорадствовать не получается, сразу же запиской червон вспоминаются. Ладно, подумаю об этом позже. А сейчас самое разумное, что я мог предпринять, это развалиться поудобнее и активировать капсулу, дабы не угодить под удар гравитации при отрыве лайнера от причальной штанги и начальном разгоне. А еще лучше вздремнуть. Ах, вот что значит с вечера не выспаться. Пять суток. С одной стороны, вообще не срок. Дома бывало месяц так мелькали, что и не замечаешь. С другой – пребывание в закрытом помещении, где из развлечений только сон до разговора с соседом. Уже на вторые сутки превратилось в каторгу. Доступа к официальной сети, а тем более к Даркнету, протектората человечества на корабле не было. Пополнить запасы всякого интересного перед побегом я тупо не догадался. Хотя я оправдывался теперь перед самим собой, что это исключительно в целях конспирации. А перечитывать и пересматривать старые залежи Нейра быстро надоело. Могла бы выручить физическая активность, но мой хитрый комп с голографическим комплексом остался на станции Савва-Морозов, в покоях Завьяловых. А на лайнере гексаподов, как выяснилось, такое баловство, как спортзал, не предусматривалось проектом. И вообще у этих халинов в обиходе полностью отсутствовало понятие спорта, то бишь добровольных физических нагрузок для удовольствия. Об этом, кстати, мне Степанович поведал. В результате я чуть не сдох со скуки. Спасибо все тому же Степановичу, только он отвлекал от тяжких раздумий, хотя периодически добавлял тем для невеселых размышлений. Например, как он такое? А уверены ли вы, сударь, что на вас где-нибудь хитрый жучок не пришпандорен? Да вот хотя бы в дареном червонце. Естественно, я не уверен. А как проверить? И ответ здесь предельно прост. Никак. Пока не окажемся в пункте назначения, доступа к соответствующей аппаратуре нет и не будет. Ни к же идти. Да и они не поймут сути вопроса, потому что у них, со слов старого слуги, не существовало клановой вражды в принципе, как и конкуренции среди отдельных особей. Они, что такое, собственно, кланы, представляли с большим трудом, и бы являлись коллективными существами зачатками коллективного же разума. Вот улей, муравейник или, на крайний случай, племя — это про них, но не кланы. Так и маялся всю дорогу, к исходу пятых суток и вовсе начал кидаться на стенку в прямом смысле слова, заменив ею боксерскую грушу. благоупругое упругое хитиновое покрытие позволяло не переживать за сохранность костяшек. Или вот еще вариант. А осознает ли сударь, что именно первый пункт назначения, о котором Герману Романовичу, судя по всему, известно, как раз и является наиболее вероятным местом засады? Потом-то поди знай, куда мы рванули. На этом моменте я сильно загрустила старик такое ощущение смотрел на меня и радовался чему Ну, хотя бы тому, что я, наконец, осознал всю глубину собственного невежества, а еще полнейшую оторванность от реальности. Что еще интересного? Да, в общем-то, ничего. Вся движуха уместилась в первый день и половину следующего. Ровно столько Степановичу понадобилось, чтобы привести меня в чувство касательно собственной офигенности в плане конспирации и прочего шпионажа. Проще говоря, он снова спустил меня с небес на землю, причем безжалостно, копчиком с размаху. И начал с того, что вежливо, но твердо попросил меня больше не обращаться к нему на «вы» и по имени Отчеству. Затем поинтересовался, какое имя я себе придумал для новой личности, и в очередной раз поморщился, услыхав лаконичное «Алексей». В ответ на мой недоуменный взгляд старый слуга разразился целой речью на тему, как опрометчиво менять шило на мыло, в смысле, какого хрена Алекса менять на Алекса же. Я ответил, какого хрена, легко запомнить, трудно спалиться, не отозвавшись на новый позывной. На это Степаныч лишь откровенно поржал, сбросив, наконец, маску вышкали на услуги, и с ехицей осведомился, с чего это я решил, что все поголовно будут звать меня исключительно Алексом, а между Шуриком и Лёхой целая пропасть, между прочим. На это я не нашёлся, что возразить и попытался перейти в наступление, в свою очередь поинтересовавшись творческим псевдонимом вредного старикана. ну и на этот раз получил отворот-поворот. По Степанович на чистейшем бритиши невозмутимо поведал, что он теперь Стивен Тернер, свободный наемный специалист. Справившись с изумлением, я выкатил очередной убийственный аргумент. Когда это он успел обзавестись поддельными документами? Доступа же к сети нет. Я поэтому до сих пор и не знаю, какая у меня новая фамилия будет, а тут нате вам. Такие подробности, да еще так уверенно. Не завра... эээ... не зарвался ли, уважаемый? Уважаемый в ответ весело осклабился и на не менее чистом дойче заявил, что раз меня не устраивает мистер Тернер, то он будет Гером Гансом Шрайбером. Больше экспериментировать я не решился. Со Степановича станется на диалекте протектората Джунго заговорить, а я в китайском вообще не силен. Знание русского, английского и немецкого в среде аристократии считалось само собой разумеющимся. Естественно, не в совершенстве, но хотя бы уметь поддержать непринужденную светскую беседу просто необходимо. А для свободного люда, крайне беспокойного и потому беспрестанно меняющего протектораты, помимо родного языка и стандартного, пиджина за глаза. Собственно, именно поэтому я и удивился. Степаныч запросто бы сошел за своего и среди бриттов, и среди дойчей. А вот меня бы сразу выпалили, хотя бы по акценту. И что же, получается, люди добрые, Степан Чив прям когда-то был шпионом? Хм. Но это все ладно. Куда труднее оказалось перебороть въевшиеся в кровь старой привычки типа утренних потягушек, водных процедур в любое время в любых количествах, а также отказаться от нормального с кофе, завтрака. Капсула, в отличие от моей домашней, была тесновата, и я просто упирался полусогнутыми руками и ногами в торцы. Приходилось вылезать на свет Божий и потягиваться стоя, а это уже совсем не то. Душевую кабину здесь заменял крайне сомнительный на вид кокон, сочащийся из всех доступных поверхностей подозрительной слизью. Надо признать, свои функции своеобразная умывалка выполняла на все сто. Слизь не смывала, а попросту растворяла грязь, полностью испаряясь с кожи за считанные секунды. Стоило только выбраться из кокона. И на ощупь была весьма приятной. На вкус, кстати, тоже чуть кисловатый и пощипывающий язык. Зачем я эту гадость в рот пихал? Так она еще зубную пасту прекрасно заменяла. Погонял порту выплюнул и свежее дыхание на весь оставшийся день. Главное не наглотаться, чтобы пищевод с желудком не прочистить. Но все равно каждый раз приходилось себя пересиливать. Очень уж на вид все противно было. Ну а завтрак, впрочем, как и обед с ужином, Состоялась совершенно безвкусная белковой каши с витаминными добавками, поскольку ничего иного, съедобного для вида хомо не производили, а покупную провизию не умели хранить. Запивать эту питательную гадость приходилось исключительно холодной водой. Все по той же причине. Спас Степаныч, у которого в чемоданчике было заныкано немного сладостей из числа самых непритязательных. Леденцов, кускового сахара, да несколько плиток горького шоколада. Раньше я в их сторону даже не посмотрел, а сейчас зашли на ура. А вот коньяком столик делиться отказался наотрез. Впрочем, я не особо настаивал, что за радость им воду подкрашивать. Впечатлились? Так вот это я еще до самого сладкого не добрался. Спрашивайте, что может быть хуже всего вышеперечисленного? Еще пять дней назад я бы и не ответил, но сейчас совсем другое дело. Самое хреновое в моем положении — необходимость переступить через себя фигурально выражаясь, естественно. Помните, я упоминал, что степанович запретил обращаться к себе по имени-отчеству. Так это оказались цветочки. Куда труднее было ему не выкать. но ну, не имел я такой привычки. почитай пять лет, старикан был мне самым близким человеком. Более того, еще и безмерно уважаемым. А тут на тебе, ты и все. Но мой, — хотел сказать слуга, но теперь и этот термин под запретом. Короче, мой попутчик оказался по-хорошему упертым и безжалостно меня одергивал. Первый день я все это с трудом, но вытерпел, хотя и пытался спрятаться от наставника в своей каюте, а затем в индивидуальной капсуле. Во второй пошло чуть веселее, я уже вполне осознанно сбегал именный отчеств, но с «вы» на «ты» так и не перешел. А вот на третий, судя по всему, количество переросло в качество, я перестал заикаться всякий раз, как обращался к соседу. Четвертые сутки в этом плане дались совсем легко, а на пятый я уже с трудом понимал, что вообще была за проблема. Потом все же разобрался. Понебратское обращение казалось мне излишне неуважительным. Но и на этот случай у меня перед глазами был живой пример. Степаныч, который от старых привычек избавился, такое ощущение одномоментно, как будто переустановил личность с нуля. Ну или сбросил до заводских настроек. И при этом, что самое удивительное, его новая манера общения ничуть не выглядела оскорбительной. Я, если честно, воспринял ее как должное. Имеет право старик мне тыкать и звать Лёшкой, чтобы я к новому имени привыкал, ага. Чисто по совокупности был их заслуг, да и по старшинству тоже. Плюс немаловажную роль сыграло его наставничество. За эти пять дней я узнал столько всяких мулик из жизни нелегалов-разведчиков, сколько представить себе не мог. Например, Степанович показал, как при помощи стандартного сканера, встроенного в нейр и небольшой нелегальной программы, обнаружить маячки, ретранслирующие аудиодорожку в сеть. Не все они со стопроцентной гарантией, но даже это лучше, чем ничего. Он же продемонстрировал органолептический способ поиска всяких малогабаритных гадостей, а заодно научил прятать полезные мелочи. Иголки, струны удавки, таблетки с ядом и прочее столь же интересное в одежде. В процессе занятия мы убедились, что как минимум стандартных средств прослушки и локации на мне нет. Оставалось надеяться, что и ничего более продвинутого тоже, поскольку вряд ли бы наши родные СБшники озаботились пометить абсолютно все мои шмотки. Во-первых, это муторно, во-вторых, дорого. Понятно, что я наследник Лана, и на мне экономить чревато, но... Все в СБ знали, у кого настоящая власть. А еще знали отношение ко мне родного дядюшки, который можно охарактеризовать меткой фразой «и хочется, и колется». В общем, дома каких-то особо изощренных попыток взять меня на карандаш степаныч не выявил, хоть и старался. Даже при помощи мощных программных средств и обширной приборной базы, оставшейся от моих деда и отца. После всех этих открытий, одел дело было на вторые сутки, в самый разгар навалившись депрессии. я несколько повеселел, но сосед долго расслабляться не дал. Устроил очередной мастер-класс, на сей раз посвященный внешнему виду и поведению, как он выразился, нормальных людей. В смысле, не аристократов. И это тоже оказалась та еще задачка. Но ну, не мог я позволить себе выглядеть неряшливо, равно как и прилюдно ковыряться в ушах, почесываться в разных местах и шумно сморкаться в рукав. А еще не умел сплевывать, как положено, а без этого важнейшего скилла в любой уважающий себя бар лучше не соваться вовсе. Однако ходы бедна, но и с этими задачами мы справились. Спасибо опытному наставнику. Он умудрился очень аккуратно попортить мне куртку, украсив ее парой дыры колоснящимися пятнами на рукавах. Сымитировал характерной потертости на джинсах и довел новенькие трекинговые ботинки до состояния умеренно поношенные. Со свитером я и сам справился. Тут пятно, там дырка, здесь затяжка. Ну а с внешностью даже заморачиваться не пришлось. Я попросту все это время не брился. И если шевелюра особо не отросла, то на лице растительность расцвела буйным цветом. От контактных линз и силиконовых валиков за щеками я избавился первым же делом, а скудный паёк добавил естественной черноты под глазами и худобы физиономии в целом. Получился измождённый, слегка обтрёпанный, но в общем вполне себе приличный на вид ботаник. Да, самое главное, ещё и не опасный. Такому скорее посочувствовать, нежели поспешат уступить дорогу, как говорится, от греха. И это всё тоже заслуга Степаныча. А ещё Еще этот изверх целых три дня переучивал меня ходить. Сложнее всего было неосознанно сутулиться, а вот ноги подволакивать и шаркать подошвами я начал сразу же, как только слегка расслабился. А ведь еще и обстановку нужно было контролировать. Так что сначала я прослушал лекцию по способам выявления наружного наблюдения, а потом еще и зачет сдал по вариантам избавления от онова. Вот с практической частью Степанович обломался, к моему глубочайшему сожалению, Какое-никакое, все же развлечение. А с этим делом все оставалось по-прежнему плохо. Интенсивная учеба занимала едва ли три дня. Все остальное время я должен был совершенствоваться в обретенных навыках самостоятельно, но у меня, конечно же, не хватало на это силы воли, и я лез в капсулу. Как результат, снова наваливалась депрессия, хотелось либо с кем-нибудь сделать что-то нехорошее, либо вообще с собой. Я изо всех сил этим порывом сопротивлялся и в конце концов засыпал перзаемые тревожными мыслями, которые закономерно выливались в ночные кошмары. И так по кругу. А Степановичу, что самое обидное, вообще было на это пофиг. Про мгновенную перезагрузку личности я уже говорил. Так вот, он и со всеми внешними проявлениями управился буквально за полчаса. Как? Да очень просто. Скормил костюм, перчатки, лаковые штиблеты утилизатору, заменив их штанами каргу, полувоенной курткой со множеством карманов, И грубыми, но крепкими должна вид ботинком. А еще свитер такой, знаете, крупной вязки с горлом. Все это, как выяснилось, хранилось в том самом тревожном чемоданчике. Ну а дальше оставалась сущая мелочь. Чуть подбрить голову по бокам и на затылке, да перестать избавляться от щетины. Последний штрих – постоянные ироничные прищуры, еле заметная полуулыбка. Все это в комплексе результат дало просто шеломительный. Не будь я свидетелем метаморфозы, собственного слугу бы не узнал при случайной встрече. Вот что значит профессионал высшей пробы. Некоторое опасение внушало отсутствие привычных плазмеров. Но тут даже Степанович оказался бессилен. Через сканер их не протащить. А с опасным энергетическим оружием гексоподы на борт никого не пускали. Вот холодняк сколько угодно. Я как-то об этом не задумывался, а потому беспрепятственно пронес на лайнер и мультитул с богатым набором полезных приспособлений и нож в складе, не даже вмонтированный в пряжку ремня миниатюрный тычковый ножик. А вот Степанович предпочел пару балисонгов одинакового дизайна, которые в сложном виде можно было использовать как японские палочки-евары, плюс та самая струна-удавка, на примере которой он учил меня прятать тонкие длинномерные предметы в швах куртки или штанов. Что еще заслуживает упоминания? Ну, пожалуй, под пространственные переходы. Я, конечно, и раньше летал на космических кораблях, но исключительно хуманских, Поэтому опыт получился новый и весьма любопытный. Гиксоподы не заморачивались предупреждениями и учебными тревогами, поэтому образы перехода заставали меня врасплох. В принципе, ничего страшного, мгновенный вместе с тем бесконечно долгий, парадоксно, это именно так и есть паралич, а потом снова возвращалось привычное течение времени. Вот только в момент скачка наваливалась непонятная слабость, ноги становились ватными, и существовала не иллюзорная опасность навернуться с высоты собственного роста. И хорошо, если просто на пол, а если головой обо что-то, а какой-нибудь угол или араквину. Ничего этого, конечно, в обозримом пространстве не было, а все остальное покрыто слоем пружинищего хитина, скрытого голограммой, так что обошлось без последствий. А вот люди на своих кораблях, пожалуй, не зря загоняют пассажиров в индивидуальные капсулы. У нас всех потенциально смертоносных предметов самого безобидного бытового назначения всегда с изрядным запасом. Второй скачок пришелся на вечер четвертого дня. Я уже успел забраться в капсулу, а вот уснуть нет. Поэтому сполна насладился сопутствующими спецэффектами. А потом еще полночь ворочался. В конце концов, пал в полузабытье, под завязку, наполненное ставшими уже привычными кошмарами злобно ухмыляющимся дядькой, самыми вредными преподами из академии, безумно хохочущей бабкой, откровенно заигрывающей теткой. Уже под утро пригрезился отец, неизменно строгий да нельзя официальный. Сколько себя помню, всегда таким был. И даже теперь во сне не изменил своим привычкам, разве что ободряюще кивнул и еле заметно улыбнулся. И в этот момент реально стало легче, как будто груз с плеч сбросил. И окончательно заснул с изумленной мыслью, Так вот она, оказывается, какая нечистая совесть. Как же здесь хорошо. Блин, да я уже забывать начал, как нормальные станции выглядят. Смотри, заклепки и панель металлические. И реклама, поддакнул Степаныч, который теперь уже как бы и не Степаныч, но до сих пор неизвестно, кто именно. Пойдем, Леш, потом до да восторгаешься. Я недоуменно покосился сначала на спутник, и чего это он? потом на пару невозмутимых гексаподов у рамки сканера, через который мы только что прошли, причем без проблем, и наткнулся взглядом на подозрительного молодого человека, застывшего в шагах в десяти от шлюза алиэнского лайнера. Чем именно подозрительного? Да бог его знает. Скорее всего, самим фактом его наличия в столь сомнительном месте. Встречать тут кроме нас было некого, я имею в виду из представителя рода человеческого, Но как раз мы комитет по встрече, особенно с хлебом солью, не заказывали. Так уж получилось. и списать на случайность тоже никак, разве что паренек контролировал из укрытия соседний шлюз. Но тогда Бонн и пялился в другую сторону, украдкой выглядывая из-за перегородки, а не как сейчас демонстративно ее подпирал и откровенно ухмылялся, уставившись конкретно на нас со Степанычем. Как известно, внешность обманчива. Но я бы, пожалуй, назвал его мелкой сошкой из местной банды гоп-стопников. Но любой станции такие есть, даже у нас на саве морозве Мелкая уголовщина неискоренима, как тараканы, которых первопоселенцы растащили по всему протекторату человечества. Где есть хоть какое-то расслоение общества, там есть и его отбросы, которые не принимает ни один социальный класс. И что им еще остается делать, кроме как сбиваться в стаи и мстить? Ну или просто обеспечивать себе сносное существование? самоорганизация, как она есть. Естественно, на первом этапе. А потом в банде, как и в любом людском сообществе, очень быстро выстраивается иерархия. Так вот, наш соглядатый, по возрасту где-то мой ровесник, судя по худобе, нервозности и потрёпанному комбезу технической службы, больших должностей не занимал, ни в среде коллег по опасному бизнесу, ни на официальной работе. А еще красовался лысиной, что прямо указывал на нелады с коммуналкой, От волос в столь нежном возрасте избавляются лишь с целью экономии дефицитной воды. Извечная проблема жизни в космосе, которая в наш век тотального гигантизма приобрела невероятный размах. К примеру, на станции сава морозов постоянно обитает около полутора миллионов человек. И как их всех прикажете снабжать водой в полной мере? Нет, понятно, подтащил на буксире ледяную глыбу из астероидного пояса да растапливай себе потихоньку, но это только на первый взгляд. А очистка? а доведение до санитарных норм, а повторной очистка и повторное же использование. Поэтому как-то так, само собой, сложилось неравенство еще и по этому признаку. От жажды, понятно, никто не страдал, а вот на водных процедурах очень многие экономили, вплоть до полного отказа от душа. Благо одноразовые гигиенические полотенца с антибактериальной пропиткой достать не проблема даже бесплатно. Социальные службы в неблагополучных секторах тыкали раздаточные автоматы чуть ли не на каждом шагу. А началось все в незапамятные времена, когда кто-то умный сел и посчитал, что дешевле – дополнительной мощности систем регенерации обеззараживания воздуха или бросовые расходники, то бишь полотенца. Как нетрудно догадаться, экономически более выгодным оказался именно второй вариант. Дальнейшую взаимосвязь с лысинами проследить нетрудно. За пышной шевелюрой таким макаром особо не поухаживаешь. Современные же средства для депиляции недороги и надежны. А если еще не заморачиваться с выборочным нанесением, а просто тупо обрабатывать раз в неделю всю голову, то вообще красота. Ни бровей, ни бороды, ни волос в ушах. Видок, правда, откровенно стрёмный получается. Нечто среднее между зомби и вампиром. Но когда средства не позволяют роскошествовать, на такое обычно плюют. Все, включая девушек. Помню, как-то в детстве увидел репортаж с одной из технических палуб. Тамошние обитатели из-за чего-то взбунтовались, и СБшники пытались привести их в чувство посредством парализаторов и дубинок. Но поразило меня тогда до глубины души вовсе не насилие, а вот это внешнее отличие вроде бы по всем признакам людей от моего обычного окружения. И я поинтересовался у отца, мол, кто это, вернее, к какому виду инопланетян они принадлежат. Батюшка тогда усмехнулся, но очень быстро согнал улыбку с физиономии и прочитал целую лекцию про социальное неравенство и факторы, его обостряющие. И все разжевал как раз на простейшем примере нехватки воды, приводящей к возникновению внешних отличительных признаков, сирич и наковости. Отец. Умнейший был человек, как я теперь начал понимать, и мне его очень не хватало. До конца паренек наглеть не стал. Когда мы приблизились шагов на пять, отвернулся демонстративно сплюнул себе под ноги, мол, пофиг на всех. А он тут чисто так, выразить презрение зажравшимся транзитникам, у которых настолько дохрена денег, что можно оплачивать бесконечные перелеты со станции на станцию. Ну-ну, так мы и поверили. Но задирать его, да еще и на виду у гексаподов, естественно, не стали. Хотя лично у меня и было такое желание, все не шло из головы лаконичное дядькино послание. Я-то по неопытности решил, что он мне в дальнейшей самостоятельной жизни удачи пожелал. Но после профилактических бесед со Степановичем и иные варианты на ум пришли, далеко не столь радужные. Впрочем, сбрыкнувшая паранойя сошла на нет, стоило лишь нам выбраться из закутка посадочной зоны в общий зал, куда более просторный и многолюдный. Да и светлый, чего греха таить. Здесь на рекламу и имитацию неоны не скупились, равно как и на шум объявления диспетчеров и службы безопасности, зазывные посулы заведения общепита и магазина в первый момент просто оглушали. Но уже через несколько секунд мой нейр адаптировался к звуковому фону и приглушил громкость дотерпимой. А еще связался с гаджетом Степаныча, так что мы вполне могли общаться, не повышая голоса. «Куда теперь?» — первым делом поинтересовался я. «Может, в кафешку? Я бы сейчас тангезийского гривастого слона сожрал. Факт!» — Я бы на твоем месте не особо усердствовал, — усмехнулся Степаныч. — Давно на горшок-то ходил. Если кому-то интересно, то перед самой высадкой, в гигиеническом коконе, поскольку никаких иных приспособлений для справления малой нужды в моей каюте не обнаружилось. А вот Степаныча-то к чему знать? Вроде бы никогда столь интимными деталями не интересовался, а тут на тебе. Но раз спрашивает... — Да полчаса на... — начал я и осекся пронзенной догадкой. Совсем я еще зеленый, хоть и мню себя опытным космическим волком. Еще бы, всю жизнь на станции, да на отцовской яхте. Вот только настоящих трудностей еще и не нюхал, как выясняется. Вот тут и оно, удовлетворенно покивал мой спутник. Сейчас, если себя не контролировать, запросто спазм заработать можно. Пять суток не шутка, кишечник, если еще не атрофировался, то на пути к тому. Блин. — Не переживай, Лёха, всё предусмотрено, — подбодрил меня Степаныч. — Сейчас порадуем твоё пузо, только надо сначала идентификатор активировать. — Думаешь? — Хм, я-то планировал ещё как минимум один перелёт инкогнито. Но раз Степаныч говорит... — Уверен, — подтвердил тот свои слова. — Не дрейф, есть у меня специальная программка-обманка, вот только она на неактивной ID не встаёт. — Опять шпионские штучки, чтобы их... С другой стороны, почему бы не послушать более опытного товарища? Что прямо здесь? Сделал я еще одну робкую попытку отмазаться от процедуры. А чем тебе это место не нравится? Степанч остановился у длинного ряда металлических креслец, приваренных к полу, и с комфортом развалился в одном из них. Садись, Лешка, в ногах, правда, нет. А тут уже и связь нормальная. Это он со зла насчет нормальной-то. Связь она либо есть, либо ее нет, вообще как на корыте гексаподов, например. А все потому, что у них на корабле отсутствует приемный контур, настроенный на используемый людьми диапазон передачи данных. А квантовая телепортация, как всем известно, подразумевает наличие как передатчика, так и приемника. Убрал одно звено и остался без сети, телевидения или сканера, отслеживающего информационное эхо событий, имевших место в других звездных системах. Последнее для нас не актуально, вот все остальное — настрадался я за пять-то суток, и сейчас бы с удовольствием посёрфил, но, как говорится, делу время потехи час. Пришлось последовать примеру спутника. Как я уже упоминал, имитация моей новой личности была запрятана до поры до времени в глубинах Даркнета, и мне оставалось лишь отправить с одноразового мейла код активации да прикрыть идентификатор, прижатый к активной зоне на ремне ладонью. Всё остальное Нейер сделал сам. Я даже расслабиться толком не успел, едва смежил веки, как в ухе запищало. Пришлось открыть менюшку новообретенного документа. «Алексей», — озвучил я новое имя. Впрочем, кто бы сомневался, это условие было жестко прописано в техническом задании. А вот дальнейший текст заставил меня подавиться словами. «За... зараза!» «Чего там?» — лениво откликнулся Степанович, но почему-то с отчетливым бритским акцентом. «За...». «Заварзин моя фамилия!» — прошипел я. «Дилетант!» — с усмешкой с тем же акцентом припечатал меня сосед. «Стюарт Рэнсон, прошу любить и жаловать. Алекс, твою мать!» И головой покачал и так осуждающий стервец старый. «Серьезно?» — изумился я. «А почему не русский?» «Потому что есть такая возможность», — отрезал теперь же бывший Степаныч. «А с тобой, Льешенька, такой бы номер не прошел. С акцентом проблема». — Я английский нормально знаю, — возмутился я. — Акцент у тебя славянский, — со вздохом пояснил напарник. — А исправлять некогда, так что смирись. А меня, кстати, можешь звать дядя Стю. — хорошо дядя. — Куда? Посиди еще чуток. — Да, точно. Чуть в очередной раз не лоханулся. А вот новоиспеченный мистер рэнсом действовал предельно профессионально, хоть и нарочито небрежно. На секунду закатил глаза, формируя мысленную команду Нейру, И удовлетворенно щелкнул пальцами. Готово. Хм. И впрямь готово, судя по изменившейся менюшке. Уж не знаю, надолго ли, но теперь из моих данных следовало, что владелец ID некий Айвен Михайлов, 23 лет от роду из свободных наемных специалистов. Специальность эксплуатации и обслуживания корабельных систем жизнеобеспечения. Черт, а я в этом вопросе профан полный. У настоящей-то новой личности профессия насквозь знакомая, хоть и не проверена еще на практике. — Энергетик, то бишь человек, обслуживающий корабельный силовой контур, включая прыжковый генератор и маршевые движки. — Экс, вот теперь можно и в кафешку, — объявил дядя Стю, выпроставшись из кресла. — У тебя деньги-то есть, напарничек? — А сам-то как думаешь, дядюшка? Не остался я в долгу. Или просто на угощение напрашиваешься? Так я подам на бедность. — Балбес! — беззлобно хмыкнул мистер Рэнсом. Или кто он там теперь? Пошли что-нибудь приличное подыщем, чтобы без излишеств, но не откровенную тошниловку. Как-как? А, не обращая внимания, последствия тяжелого детства. Эй, акцент где? Пока не нужен. Ну так ты идешь? Естественно, я пошел. По-хорошему, заведение с нормальным обслуживанием и вменяемыми ценами искать лучше где угодно, но не в транзитной зоне. Но нам пока выбирать не приходилось. Нужно посидеть, обмозговать ситуацию выработать дальнейший план действий не забывая, конечно же, и желудок параллельно радовать. Поиски много времени не заняли. Едва добравшись до местных торговых рядов, набрели на неприметное, но явно уютное местечко. Минималистичный фасад с подслеповатым окном да вывеска пельменная. Нехилый такой контраст с остальными столовками, зазывавшими яркой рекламой обещаниями выпивки разной степени ядрёности. Мы же навелись скорее на отсутствие ажиотажа, да на знакомый еще с детства запах весьма популярного в протекторате «Росблюда». И не ошиблись. В крошечном зале кафешки царили покой и благолепие. Занят всего два столика. За одним ярко выраженный клерк деловито поглощал обед, а за вторым пара. Такое ощущение давно не видевшихся друзей культурно, без оры и пьяных песен приканчила графинчик водочки, как заведено под хорошую закуску и неторопливую беседу. «Нормально». Кмыкнул дядя Стю, занимая угловой столик. Присаживайся, Лёх, в ногах правды нет. Где-то я уже это слышал. Впрочем, пофиг. Есть хочется неимоверно, тут ещё такие ароматы. Добрый день. Возникшая из ниоткуда официантка, обычная такая бабёнка средних лет, ничего вызывающего но для глаза приятная, протянула было моему напарнику меню, но тут его отверг и веско произнёс. Два дежурных, пожалуйста, и пару пива, ну или что у вас вместо него. Одну минуту, и она снова испарилась. Я даже невольно заподозрил голограмму, но сразу прогнал эту бредовую мысль с головой. Клан Ивановых-Перовских, конечно, далеко не из последних, но у них совершенно точно нет лишних средств, чтобы кафешки в транзитной зоне такими технологиями пичкать. Зато не упустил случай возмутиться. и «Э, а чё так мало? Это же пельмени, их по десятку дают». «В самый раз!» — отрезал напарник. С бульончиком похлебаешь, пивком зашлифуешь. Зато животом маяться не придется, а обожраться успеешь еще. В смысле, мы тут надолго, что ли? Не исключаю такой возможности. Хм, черт, обосновать? А надо ли? Прищурился дядя Стюк, но жалился в свою очередь поинтересовался. Слушай, лёха а у тебя вообще какой план был, ну, изначально? Свалить от дядюшки. И? А дальше по обстоятельствам. Но как минимум еще пару пересадок сделать собирался, чтобы хвосты обрубить. То есть ты все же не такой наивный, как кажется, намеревался подстраховаться. Похвально. Да не, еще какой наивняк. Ты вон меня выпалил, да и... Произносить ими настоящую дядьки вслух я не стал, но напарник и сам догадался. Я-то думал, все шито-крыто, и именно что перестраховывался, как в шпионских фильмах. — А тут, значит, сюрприз от дядюшки, — согласно покивал дядя Стю. — Понимаю, но ты хорошо держался, этого не отнять. Нервы крепкие, и это очень даже неплохо в жизни пригодится. План, кстати, был внутренне непротиворечивый, что уже неплохо для дилетанта. — Спасибо, красавица. — Не за что, — отмахнулся официантка, водрузив перед нами глубокие миски, исходящие ароматным паром. Потом рядом оказались приборы. Пара плошек с соусом и две здоровенные кружки с чем-то светлым и явно медовым, на что недвусмысленно указывал характерный запах. — Угощайтесь. — А это что? — указал я взглядом на кружки. — Медовуха, — пояснила женщина. — Хорошие. Нам аграрий с летучей поставляют напрямую. Всегда свежие. Еще что-нибудь? — Нет, спасибо. Дождавшись, когда официантка испарится, я насадил на вилку пельмень, макнул его в соус, вдохнул чарующий аромат после пяти суток на безвкусной белковой каше и закинул ее в рот. Продоживать пришлось торопливо. Горячая зараза. «Не подавись», — беззлобно ухмыльнулся напарник. «В общем, возвращаясь к нашим баранам, план твой был довольно хорош для тепличных условий, но кое-кто о нем в курсе даже не постеснялся об этом тебя предупредить. А зная этого кое-кого, я процентов на девяносто уверен, что у этого поступка есть как минимум двойное дно». — Эпо конкретней? — прочавкал я, давясь очередным пельменем. — Ну, с одной стороны, дядька и впрямь пожелал тебе удачи, — пояснил мой сотрапезник И это хорошо. А с другой — удачи в чем именно? — В новой жизни? — Возможно. Хотя, как по мне, куда более вероятно, что он желал тебе удачи в предстоящей игре в кошки-мышки. С летальным для тебя исходом. Тебя просчитали, выяснили всю подноготную, и здесь наверняка засада. Помнишь того лысого чудика? Ты тоже думаешь, что он из местных гопников? А кто же еще, лёш Самый очевидный вариант. Не будет же твой дядька своих избэшников во владение чужого клан засылать. Вот и я так думаю. Здесь есть агент влияния, даже не шпион, а так, человек для мелких поручений. Очень может быть, что и универсал, оказывает услуги всем желающим. Его снабдили твоим фото и поручили найти исполнителей, способных имитировать, если не несчастный случай, так хотя бы банальный гоп-стоп с поножовщиной. Плюс наблюдатель, который нас засёк. Всё, ждём гостей. Так что ждём, без вариантов. Ну, можно вот прямо сейчас сесть на первый попавшийся лайнер, но боюсь, результат будет аналогичный. Инфу идёт отсюда по цепочке, и по прибытии нас будет ждать очередной сюрприз. И что же делать? Перемени лопать. Хлопнул меня по плечу Стю. Не сы, Лёха, всё решаемо. Предлагаю никуда не рыпаться, а снять номер в гостинице только в нормальной, с вменяемой охраной. И ты в нем пару дней посидишь от греха. А я тем временем попробую организовать эвакуацию, так скажем, окольными путями, чтобы обрубить хвосты раз и навсегда. А тебе самого не пропалят? А охренеют в попытках. Да, а взгляд-то серьезен. Савелий Степанович в своем репертуаре. А это именно мой личный слуга сейчас проглянул из-под маски Балагура Ренсома. «Если честно, Лёш, без тебя мне будет гораздо удобнее. Мне не нужно будет постоянно на тебя оглядываться. Я смогу действовать раскованно, не шаблон, на это сейчас наш главный козырь. Плюс так мне будет проще выйти на нужных людей. Весьма специфических людей», — заверил свой спич напарник. «Это контрабандистов, что ли?» — усмехнулся я. «И это тоже», — подтвердил Стю. Местные спецы не чураются любой подработки, так что давай, дожовывай, пей да пойдем. Время — деньги. И не грузись так, я обо всём позабочусь. Интересоваться, верили ли я ему, Степанович не стал, ввиду полной очевидности данного факта. Вызов через НР застал меня в душе, благоприборчик был водонепроницаемый, а еще пылезащищенный и противоударный, так что я от него даже во сне не избавлялся. Я аж вздрогнул, хотя прекрасно знал, от кого звонок. Да и отвечать сразу не стал. Аккуратно перекрыл воду, ибо не казённая родная, оплаченная кровными орликами. Выпростался из кабинки, накинул халат. Да-да, гостинец вполне себе полулюкс с небольшими излишествами. Рухнул в кресло, лишь после этого мысленной команды активировал связь. «Лёха, ноги в руки и бегом ко мне», — без предисловия заявил дяде Стю, физиономию которого Нейр транслировал прямо на зрительный нерв. «Адрес скинул в навигатор. У тебя полчаса». «А к чему такая спешка? Домыться не успею». «Заобей», — велел дядюшка и вырубил связь. «Хм, значит, реально некогда. Что ж, примем на веру. Снова». В принципе, старикан еще ни разу не дал повода для сомнений, причем как в жизни прошлой, так и за те двое суток, что я проторчал в отеле. Очень даже ничего, кстати, гостиница оказалась. Разве что дороговато обходилось». Судя по завлекательным сайтам, аналогичные услуги вне транзитной зоны стоили минимум втрое дешевле. Привязанный к обновленному ID обезличенный счет пока что позволял чувствовать себя относительно комфортно. И при нужде я тут еще на месяц мог зависнуть, причем с полным пансионом, трехразовым питанием и двухразовым душем. Душ. Эх, ну ладно, хрен с ним. Не столько денег жалко, сколько, собственно, процедуры. Кто знает, с кем степан же договорился. Может, на какой-нибудь древней развалюхе придется ютиться, где даже гигиеническая слизьги гексоподов покажется немыслимой роскошью. Степаныч. Вот чем больше я с ним общался, тем больше поражался энергии этого человека. Как он умудрился столько лет прослужить моей семье и не зачахнуть от скуки, ума не приложу. Наверное, на одних морально-волевых держался исключительно за счет личной преданности сначала деду, потом отцу, а на текущем этапе еще и сыну. И ведь как хорошо маскировался. Зная хотя бы десятую часть правды раньше, наверняка бы попытался ломануть его профиль в сети или проследить за ним каким-нибудь иным способом. Зуб даю, тайная жизнь Савелия Степановича похлеще тайной жизни домашних животных. Вполне в его характере организовать нечто вроде бойцовского клуба или террористическую ячейку или вообще глубоко законспирированную школу диверсантов. Вот там бы он был в родной стихии. Хотя чего уж, дождался старикан в своей секции каргобота с пряниками, подозревая, что он со мной увязался по большей части из жажды приключений. Нет, были тут и иные обстоятельства, та же верность слову, например. Но, как ни крути, собственно, авантюра — самый веский довод. Уже на корабле гексаподов я увидел столько новых слоев личности старого слуги, что в пору диву даваться, а уж в владениях клана Ивановых-Перовских он вообще ни в чем себе не отказывал. Все двое суток он где-то пропадал, изредка наведываясь в номер и периодически отзваниваясь с отчетами. Устными, естественно. Прослушки мы не боялись. Дядя Стю прошерстил номер на предмет жучков первым же делом, задействовав кое-какие незадокументированные функции нейра. А потом еще и тотальный шмон устроил, в ходе которого нашлось много интересного от других жильцов, но ничего предосудительного от владельцев заведения. Оставив недвусмысленные инструкции... Не обжираться продажных дев не заказывают спиртного употреблять в меру. Мой напарник убыл в неизвестном направлении. Продуже через пару часов вернулся, доставыв первую туго набитую сумку, самую обычную спортивную. В ней оказались шмотки, причем такое ощущение, что из секонд-хенда. Немного подумав, дядюшка дарил меня чуть мешковатым комбезом немаркового серого колера, да еще и с явными следами от спортых нашивок. Зато со встроенной системой терморегуляции, возможностью загерметизируют стыки с перчатками, сапогами и шлемом, которых в комплекте не обнаружилось. Но все равно одежка знатная, стойкая к огню, кислоте и холоду а еще к ударам острыми предметами. В известной степени, конечно. До абсолютной защиты стандартному комбезу технической службы очень далеко. Но это лучше, чем ничего. К тому же на смену моим новеньким трекинговым ботинкам пришли более грубые, но зато и в разы более прочные высокие башмаки таких очень проблематично заполучить вывих голеностопа, не говоря уж о переломе. А еще они оказались совместимы с комбезом в плане герметизации, что тоже радовало. Все остальные предметы моего туалета Степаныч решил не заменять, поскольку особой нужды в том не было. Белье и футболку под комбезом не видно, а куртка у меня вполне себе нейтральная, сочетаемая с чем угодно. Разве что старикан заставил меня чуток ее доработать в плане потертости и мелких недочетов вроде недостающих пуговиц и сорванных нашивок. В результате я стал намного больше походить на свободных наемных специалистов, качующих по транзиткам. От былого лоска не осталось следа, зато добавилась некая неброская матерость. Теперь уже не скажешь с первого же взгляда, что я желторотый новичок, только-только оторвавшийся от мамкиного подола. Собственно, именно такого эффекта Степановича добивался. Да До он и сам приоделся похожим образом, будто нарочно подобрав комплект, практически копирующий мой. Так что со стороны мы теперь не дать не взять парочка контрактников, то ли добирающихся к месту работы, то ли наоборот с заработков возвращающихся. Сумки вот еще, тоже ушные видавшие виды. Все от лучших старьевщиков, ферма веников не вяжет. А еще условно новая одежка куда удобнее в плане облачения и последующей эксплуатации. Да чего далеко ходить, я с труселями, носками футболкой дольше провозился, чем с комбезом. Там вообще фигня вопрос. Сунул ноги в штанины, руки в рукава, дёрнул молнию и готово. Система автоподгонки за пару мгновений превращала мешковатое нечто в отлично сидящий защитный комплект. Тоже с ботинками. Сунул ноги, а дальше они всё сами сделают. И карманов много, есть куда мелочь рассовать. Вот ремня нет, это минус. Пришлось свой старый приспосабливать. Зато тычковый ножик, замаскированный под пряжку, при мне остался. Так себе, конечно, оружие, клинок едва ли сантиметров пять в длину, ни до одного жизненно важного органа не достанешь. Но добрый дядюшка Стюарт, мучимый скукой, еще в рейсе показал мне пару новых фокусов. Признаюсь, все они стали для меня откровением. И это при том, что я несколько лет довольно серьезно занимался фехтованием, правда, на рапирах. Помимо более надежной и удобной одежды, мы еще и тревожные сумки загодя подготовили, причем все содержимое Степаныч приобрел здесь же, на станции. А много ли нам надо? Несколько смен белья, средства личной гигиены, собственно, и все. Так что сейчас мне всего лишь нужно было в темпе одеться, схватить обе сумки, да деактивировать учетную запись жильца, дав тем самым владельцам заведения знать о грядущем расставании. Кстати сказать, чем именно мой напарник руководствовался при выборе жилья? Ладно, скажу, отсутствием живого персонала. Гостиница «Автомат», как бы странно это не звучало. Какие-то служащие все же были, те же горничные, например, но я за двое суток ни одной не видел. Скорее всего, существовало строгое табу на контакт с постояльцами. А нам только того и надо было. Можно вполне спокойно свалить. Чуть не сказал в закат, но откуда закат на космической станции? Короче, смыться можно без свидетелей. Номер оплачивался посуточно, так что у нас хватится только завтра к полудню, не дождавшись очередного трансфера. И только тогда закрутятся невидимые шестеренки. Номер получит статус освободившегося, откуда ни возьмись возникнет горничная со всеми положенными причиндалами. А где-то в глубине здания, в самом сердце местного сервера, уже через час появится пометка о готовности принять следующего клиента. Ну а с нашей стороны все шито-крыто, если, конечно, на соседей не нарваться. Мне в очередной раз повезло, и коридор оказался девственно пуст, и кабинка лифта. На дорогу до парадной двери заведения ушло минуты полторы в общей сложности, но я за это время успел активировать в Нерри навигатор и примерно прикинуть маршрут к точке рандеву. По всему выходило не очень сложно. Сначала прямо вдоль местного променада с гостиницами кафешками до границы транзитной зоны, там пройти через рамку сканер постаравшись не повздорить с СБшниками переместиться еще метров на сто по этому же туннелю, а потом свернуть налево. И вот она, свобода. Целый замкнутый мирок, под завязку набитый непотребством, криминалом и весельем. Рестораны, казино, вертклубы, залы подпольных боёв и откровенные зоны беззакония, проложенный до присланных координат маршрут, вел через самые отборные клоаки станции. А, собственно, точка встречи затерялась в глубине полузаброшенной промки сектора, некогда занятого всякого рода мастерскими и мини-заводиками. Сейчас большинство из них разорились, и эта часть станции представляла собой откровенные трущобы, которые на здешнем сленге назывались фавелы. Вроде бы что-то древнее еще с земли родом. Каюсь, не в курсе точного значения, да и пофиг. Хм, а не зря дядюшка Стюарт мне целых полчаса на дорогу выделил. Вроде бы особо петлять и не надо, но то толпа, то узкие тротуарчики без ограждения, того и гляди угодишь под грузовой скутер И мусор повсюду, в том числе и под ногами. Да, станция контрастов. У нас на Савве-Морозове такого нет. Ну, если только на самой периферии, в районе водозаборника, который на самом деле просто громадный ангар, куда заталкивают ледяные глыбы из астероидного пояса. А вот людей все меньше и меньше, особенно приличных. Еще каких-то 10 минут назад реклама оглушала и через толпу еле протискивался. И вот уже глазу не за кого зацепиться. А тех, кто есть, век бы не видеть. «Эй, пацан, гуляй лесом, не до тебя, вас!» «Эй, ну-ка стопэ!» «Какая прелесть! Гоп-стопники классические, заматерелые. Случайность или кто-то спецом навёл? Собственно, разницы никакой, и так, и так отметелят, если догонят, конечно. Так что давай бог ноги, тем более, что и до точки уже всего ничего, сотни метров и пара поворотов. Сумки ещё и эти». Причиняясь наитию, этакому ощущению злобного взгляда в спину, я на бегу пригнулся, и как раз в этот момент над головой что-то просвистело, с громким лязгом ударившись о металлическую стену прямо по курсу. Что именно без понятия, то ли нож метательный, то ли вообще сюрикен. Какие гопники пошли, продвинутые. Ладно, хоть без плазмеров, ну ничего, сейчас я им прицел собью. Не успев притормозить, я влип левым боком в стену, благоразумно прикрывшись Степанычевой сумкой и резко сменил направление, вписавшись-таки в поворот. Спружинившая сумка поспособствовала, если что. Правда, темп потерял, но это ничего. Тут затяжная прямая, разгонюсь. Главное, следующий перекресток не проскочить по инерции. Там мне направо. Фух, вроде получилось. И этих сзади уже почти не слышно. Еще чуток? На месте? Вот теперь мы этих гадов прищучим в четыре-то руки. Как незамедлительно выяснилось, размечтался я зря. Старшего товарища, назначившего встречу конкретно здесь, в небольшом тупичке, в котором только мусорных баков не хватало для полной аутентичности, не наблюдалось. Ну точно. Я слишком рано заявился. Спрятаться, нужно спрятаться. Эй! — знакомый голос. — Добегался, сука. Хм. И этот я тоже уже слышал, причем недавно. Всего двое. Блин, знал бы, уже давно остановился бы и принял честный бой. — Ну да, бравирую чуток, но именно что чуток. Уж парочку-то гопников вырублю, не запыхавшись. А пока зубы им заговорить, чисто потянуть время. — Эй, парни, вам чего? — как можно миролюбивее поинтересовался я, развернувшись к преследователям лицом. Спину я почти упирался в стену, так что атаки с тыла и флангов можно было не опасаться. — Закурить, что ли? — Не курим, — отмахнулся один из парочки, то что повыше и потоньше. — Пусть будет, ну, тощий. — А, нечего баловать. — И тебе не советуем, — добавил второй пониже и помассивнее, амбал. — Сумочки у тебя симпатичные, полнёхонькие, но не особо тяжёлые. Мы такое любим. — Да там труселя одни, — удивился я. — Настолько всё плохо, может, вам орлов подкинуть по-дружески, а? — А подкинь, — незамедлительно согласился тощий и шагнул ко мне с распростёртыми объятиями. — Типа, видишь, как хорошо всё разрешилось, братуха. Что характерно, братуха его миролюбие не оценил, саданув потенциального кореша ногой в грудь классическим таким фронт-киком, усиленным мощным башмаком. Откинуть далеко не получилось, сказалась инерционность поклажи, но на задницу я его посадил. И развил успех, швырнув одну сумку прямо в до нельзя изумленное лицо. Попал удачно, торцом в нос, да к тому же тоще еще и машинально поймал подарочка, чего вполне закономерно завалилось на спину. А я тем временем, поудобнее перехватив двумя руками оставшуюся сумку, запустил этот неуклюжий снаряд в амбала. Как показал практик вовремя, тот успел отреагировать, метнув меня нож, который благополучно завяз в боковом кармане, летевший ему навстречу сумки. Та цели все же достигла и даже на секунду ошеломила амбала, слегка его дезориентировав. Однако явно недостаточно, чтобы лишить способности защищаться. Сайдкик в пузо он все-таки пропустил. Но на этом мои успехи исчерпались. Удар коленом навстречу попал в блок, равно как и двоечка в комбинации с левым крюком. А потом уже мне пришлось защищаться. И я вам так скажу, удар у амбала оказался просто чудовищным. Локоть, которым я умудрился закрыть печенью, просто отсушил. Сквозь куртку и комбез, блин. А потом мне еще и по предплечью прилетел, это уже когда я голову прикрывал. И по второму тоже. Гопстопник явно не собирался упускать инициативы, потому откровенно спамил меня небрежными хуками по разным уровням, вынуждая открыться. Впрочем, я ему такой возможности не предоставил. Наглухо закрывшись, рванул навстречу, схлопотав скользь по затылку, склинчевал, долбанул бомб в переносицу и довершил разгром коленом в пах. Сложно сказать, что подействовал лучше, но амбал заметно размяк и попытался на мне повиснуть. Я ж не будь дурак, из клинча вышел и саданул раунд киком ему по башке, чтобы уж наверняка. Вернее, попытался. Именно в этот момент меня сшиб с ног оклемавшийся тощий, просто и без затей напрыгнув и облапив. И ведь как подгадал, гад. Не отвлекись я на амбала, легко бы встретил наскок уже хорошо себя зарекомендовавшим фронт киком и вуаля. Но вместо этого я грохнулся на спину, здорово приложившись затылком об пол. А тут еще и тощий сверху навалился и попытался задушить. Крайне неумело, пальцами, но ну, даже так, ощущения не из приятных. И взгляд безумный, черт, озверел ведь, и хрен его чем проймешь в таком состоянии. По крайней мере, на удары по ребрам он никак не отреагировал, а до ушей я не дотянулся. Попытка сбить руки тоже провалилась, а в глазах между тем начало темнеть. «Что делать? Что делать?» — мелькнула какая-то мысль на периферии, да поймать не успел слишком занят был попытками хватануть хоть немного воздуха. А ведь так все хорошо начиналось. И чем закончилось? Самодеятельностью. По факту сдохну сейчас в грязном тупике в заброшенной промке на затерянной в космосе чужой станции. Вот сейчас. Вот уже. Глаза закрываются. Кончилось все внезапно. Я даже сначала не понял, то ли вознесся уже, отринув бренное тело, то ли, наконец, дышать начал. Потом все же осознал. Второе. И вдруг оказался на ногах, вздернутый мощным рывком за шиворот. Хорошо, хоть стенка поблизить случилась, и я не рухнул обратно, несмотря на подломившиеся колени. Чуть отдышавшись и сфокусировав взгляд на спасителя, я с чувством прохрипел. с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с подцепить умудрился с «Думаешь, это п-простые?» «А какие еще?» — удивился напарник. «Явно не специальные. Гоп-стопники обыкновенные, безмозглые. Эй, ты говорить можешь?» Это он, если что, комбалу уже обращался. Ну как обращался? Приподнял за грудки и отвесил отрезвляющую пощечину. У того только голова мотнулась беспомощно. «Да ну их пришибешь еще?» не, надо удостовериться, что это самодеятельность». Напарник еще раз приложил амбал и столь же вежливо повторил вопрос. «Алло, говорить можешь?» «Да, судя по виду, вряд ли. Все-таки от души я его отделал, нос сломал, причиндал отбил». «Сколько вас? Еще есть кто? Ну?» «Хрясь!» «Очнись уже, болезные! Да твою мать, Лех! Чем это ты вот так?» «Вручную. Осторож!» На появление новых действующих лиц мистер Ренсом отреагировал вполне для себя стандартно. Прикрылся тушкой амбала, приняв на нее сразу парочку каких-то метательных хреновин. Но обмякшего гоп-стопника Стю не отпустил, так и помчался, прикрываясь им как щитом. И за счет двойной массы и порядочной скорости просто-напросто вплющил незваного визитера в ближайшую стенку. А когда отскочил, оставив обоих отдыхать, в его руках уже хищно поблескивали узкие клинки балисонгов. Соответственно, следующую пару нападавших старикам встретил во всеоружии закрутив смертоносные вихрь из перемещения ловких секущих ударов. Только сопли и кровавые брызги в разные стороны полетели, заляпав все доступные поверхности. Я аж засмотрелся, что и не мудрено. За работой мастера, даже столь брутальной, всегда приятно наблюдать. Впрочем, сам мастер мой ступор не оценил. «Алекс, валим!» И подал пример, полоснув ближайшего ворога по горлу, а второго срубив локтем с разворота. Проход на несколько секунд освободился, но сунувшийся было в него напарник сразу же попятился и заорал пуще прежнего. «Вали отсюда! Через верх!» «Чего? Как это? Куда через верх? Там же потолок! Или нет?» Оказалось, что или нет. Наличество таки промежуток между, собственно, боксами, которые образовывали закуток, и межпалубным перекрытием. И даже залезть можно, вон сколько пусть и небольших, но достаточно удобных неровностей. Здесь выступ, там что-то типа скобы, ну и так далее, и тому подобное. Короче, жить захочешь, миг заберешься на самую верхотуру. Что я и продемонстрировал, едва ли осознавая, что именно делаю. Просто через какое-то время пришел в себя распластанным по крыше бокса, и все. Дышал еще тяжело, но это и не мудрено. Что творилось внизу, я не видел, но по характерным звукам можно было довольно четко представить. «Леха, вали! Ва-на-нахрен!» Твою мать, не как эта паника в голосе дядюшки Стю. Вот чего угодно ожидал, только не этого. Значит, все-таки засада. И довольно профессиональная, раз уж такой монстр в нее угодил. Что-то пошло сильно не так, и чья в том вина, в данный конкретный момент вообще пофиг. Ноги делать надо, смываться. Валить, как Степаныч велел. Заглушив совесть, ага. Как? Да очень просто. Вот я сейчас как спущусь с той стороны, да как вернусь, да как ударю со спины блажен кто верует не успел я неуклюже спрыгнуть с бокса для чего сначала пришлось повиснуть на пальцах вытянувшись во весь рост и все равно чуток до полла не хватило как меня сразу же приняли вернее, попытались я среагировал на возбужденное дыхание шорох комбеза и топот стандартным боксерским нырком умудрившись одновременно развернуться к нападавшему получилось удачно довольно замаренный на вид а иных я тут и не встречал если честно Гоп-стопник долбанул обрезком металлической трубы по стенке аккурат в том месте, где только что была моя голова. Отблагодарив его правой по печени, добавил с локтя по затылку, отчего парень с отчетливым гулом влип лобом в металлический лист и выронил трубу. Ну а дальше вообще делал техники, с стопой в подколенный сгиб и взять на удушающий. Хватит Меня-то явно не жалеют и ножиками швыряются и всяким тяжелым по башке угостить норовят. Пусть и еще кому небо совчинку покажется. Как незамедлительно выяснилось, на практике обрадовался я рано. Плюс к тому преступно расслабился и перестал контролировать обстановку. А потому получил-таки по башке, именно что чем-то тупым и тяжелым, скорее всего, таким же обрезком трубы. Но меня, судя по всему, пожалели, потому что свет не потух, хоть я и грохнулся на пол, утянув за собой полузадушного гоп-стопника. А дальше сработал на рефлексах, усилив нажим. Если уж все равно предстоит сдохнуть, так хотя бы одного придурка с собой забрать, чтобы не стыдно было перед предками. Впрочем, и этого шанса меня лишили. Незамедлительно прилетело по руке, потом еще и еще, до да удачно, по отсушенному локтю. В результате вражескую шею я отпустил, и мою жертву кто-то быстро отволок в сторонку. А затем меня еще и по ребрам пнули, остервенело до да тяжеленным ботинком. И понеслось, трубой, ботинком, ботинком, трубой, по бокам, по ногам, по отбитым предплечьям, по спине. Я от безысходности скрючился в позе эмбриона, кое-как прикрывшись руками, и лишь вздрагивал от каждой вспышки боли, даже не пытаясь хоть как-то переломить ситуацию. Будь у меня мгновение передышки, я бы попробовал тычковый ножик достать, хоть и не уверен, что руки послушаются, а так даже пытаться нечего, тем более, что и придушный и очухался и присоединился к веселью. После очередного удачного попадания по затылку в голове оглушительно зазвенело. Взгляд еще сильнее поплыл, и я далеко не сразу осознал изменения обстановки. Заключалось оно в появлении нового действующего лица, коренастого лысого мужика в стандартном комбезе и нестандартной кожанки нараспашку. Он возник в проходе как призрак-аккурат за спинами увлекшихся гоп-стопников. Секунду-другую полюбовался на творящееся непотребство, потом запустил обе руки за спину под куртку, и извлек пару, пожалуй, коротких мечей характерной изогнутой формы в кедзасе. Держал он их прямым хватом и в дело пустил вполне профессионально. Тенью, скользнув к более крупному гопт зафиксировал того обухом левого клинка за шею, потянув на себя, а правый вонзил в печень по самой рукоять. Длины как раз хватило, чтобы хищное жало вышло через пузо, брызнув на меня кровью еще какой-то мерзкой гадостью. А потом мужик вырвал клинок из раны, ловко довернул убитого плечом и вторым мечом, подставив труп под трубу оставшуюся у гопстопника, и лениво ткнул нападавшего уже испившим кровью в экидзасе под подбородок. Судя по хрусту, клинок достал до мозга, но из макушки не показался. Да и не надо, и без того мгновенная смерть. На мой взгляд, еще излишне милосердно для таких уродов. Свершив молниеносную расправу, мужик отступил ровно на один шаг, резко дернул мечами, стряхивая кровь, и, не глядя, убрал их за спину, безошибочно угодив в парные ножны. Одновременно с этим на пол рухнули два хладных трупа. Очень эффектно получилось, я бы даже сказал, кинематографично. Впрочем, мне сейчас был не до восторгов и брутальной эстетики. Все тело немилосердно ломило и прострелило вспышками боли в самых неожиданных местах. А потому я и не сопротивлялся, когда загадочный мужик сначала вздернул меня за шкирку за ноги, а потом и вовсе взвалил на плечи, убедившись в моей нетранспортабельности иными способами. Если честно, я просто не понимал, почему до сих пор не вырубился. Но потом мы куда-то бежали. Условно, конечно, меня везли, но каждый шаг извозчик отзывался в избитом теле болью. Немного петляли, гремели железом и скрипели ржавыми дверными петлями. И все это вплоть до того момента, как мой спаситель не сбросил меня с плеч, аккуратно привалив спиной к очередной стенке, и не пристроился рядом сам, зажав мне рот жесткой мозолистой ладонью.